Глава 16. Непоправимая. Ева внесла серьезные изменения в свой распорядок дня. Каждое утро она покупала две булочки в пекарне на пути к дому Эйлы. Одну съедала сама, другую оставляла на алтаре в небесном храме. Она не знала, зачем это делает, но после встречи с божественной версией Кайдена с маниакальным упорством продолжала приносить подношения на алтарь каждое утро, оставляя свежую булочку и забирая пустой сверток от вчерашней. Ева не знала, кто их съедал, но одно лишь понимание, что они не черствели и не засыхали в храме никому не нужными, приободрял её. После она отправлялась в кожевенный магазинчик и до самого обеда проводила время с Эйлой, расспрашивала о её отце, в тревоге ожидая дня, когда он уже не сможет подняться с постели, а после — не сможет и дышать. Время шло, но страшное не происходило. Эйла говорила, что укус заживает долго и сложно, но господин Морн все так же каждое утро уходил в мастерскую и все так же возвращался по вечерам домой. Во время обеда Ева возвращалась в отель, где ее ждал уже проснувшийся Кайден, с которым они до самого вечера ходили по городу, разыскивая щуплого паренька с веснушками и приметным ожогом на лице. Изредка до Евы доходили новости о появлении какой-то страшной болезни, превращающей людей в монстров. Пока это больше походило на зарождение новой городской легенды или банальные сплетни, она не обращала на них внимания. Люди еще не паниковали, и время не закончилось. Поиски завершились неожиданным успехом на шестой день. Поздним вечером усталая и голодная Ева затащила Кайдена в небольшую закусочную в не самом благополучном районе города. Кайден брезгливо рассматривал грязный пол под ногами. «Думаешь, стоит так рисковать, раз мы не можем умереть?» Ева приметила свободное место в углу, лавируя между посетителями, выхватила усонной официантки из рук полотенца и сама старательно вытерла стол, скинув все крошки на пол. В этом грязном и громком месте она чувствовала себя куда увереннее, чем в любом ресторане, находившемся на центральных улицах. «Не привередничай», — велела Ева и на всякий случай протёрла обе лавки. «Посмотри, сколько тут народу похоже на завсегдатаев, и они все до сих пор живы, значит, и мы не умрем. Кайден действительно осмотрелся в полумраке, Он был уверен, прогоревшие светильники специально не меняют, чтобы скрыть от глаз посетителей плачевный вид заведения. Воздух полнился запахами кислого пива, пота и гари. В закусочной было громко, душно и смрадно. Кайден старался дышать как можно реже. На смену легкому голоду пришла тошнота, но он все же сел за стол напротив Евы. «Разве тебе не кажется, что эти люди способны переварить даже гвозди?» — спросил он брезгливо. «У меня вот нет таких талантов». Ева приподняла брови. «Ты же бог!» «Разве?» — ядовито спросил он. Клеймо отняло большую часть сил, сделав его лишь чуть крепче простого человека. Справа кто-то громко и пьяно рассмеялся, силой ударяя по столу кулаком, словно ничего смешнее в своей жизни раньше не слышал. В полумраке через столик от них сидело три человека. Один громко смеялся, второй криво и самодовольно улыбался, автор шутки, вызвавшей столько шума. Третий дремал, подперев щеку кулаком. За спутанными волосами не было видно приметного ожога, но лицо его было Еве неплохо знакомо. «Вот это удача!» — прошептала она, медленно поднимаясь. Кайден обернулся, чтобы посмотреть, кого заметила Ева, и пропустил момент, когда она стремительно в несколько шагов добралась до соседнего столика и, с грохотом заставив весельчака вздрогнуть, хлопнула ладонями по столешнице. «Нашла!» Никто из мужчин не понял, что она имела в виду, но тот, что всего пару секунд назад смеялся, среагировал быстрее всех. Положил ладонь на спину Евы, И кого же из нас ты искала? Руку его перехватили, больно сжав запястье. Не стоит так делать, сухо заметил Кайден, встав рядом с ней. Ева, уже готовая врезать посмевшему лапать ее мужчине, была немного разочарована. Бить его уже было вроде бы и не за что, но сальный взгляд и омерзительное до тошноты прикосновение она просто не могла оставить без внимания. «Ты все неправильно делаешь», — сказала Ева, ударив мужчину быстро, без замаха, метя в нос. «Смотри, как надо». Он как раз начал подниматься, обещая Кайдену, если тот немедленно его не отпустит, новый невероятный и занимательный сексуальный опыт и рухнул обратно, хватаясь свободной рукой за нос. Ева ругнулась. «Не получилось», — «Забудь, что только что видел», — велела она Кайдену. «Так не надо». Мужчина сидел на лавке, заливаясь слезами и зажимая сломанный нос. Кровь, смешавшись с соплями, пузырилась между его пальцев и обещал уже Еве много нового и интересного. «А что ты хотела сделать?» «Вырубить его с одного удара», — неохотно призналась Ева. Кайден отпустил, наконец, руку мужчины, чтобы, положив ладонь ему на затылок, с силой впечатать лицом в столешницу. Сталые в закусочные стояли добротные, тяжелые и крепкие, чтобы во время драк ни одно случайно приземлившееся тело не смогло переломить. «Вы чё?» Второй мужчина чуть подтормаживал и попытался вступиться за друга лишь после того, как того вырубили. Схватившись за наполовину пустую кружку с пивом и расплескав остатки по полу, он замахнулся. Кружка выпала из ослабевших пальцев, когда Кайден с невозмутимым видом впечатал лицом в стол его. Ева с легкой завистью вздохнула. «Мне бы такую силищу!» Парень с ожогом на лбу был настолько пьян, что не заметил даже, как избивали его друзей. Он продолжал дремать. Под полуприкрытыми веками можно было разглядеть розоватое из залопнувших сосудов глазное яблоко. Зрачок закатился вверх. "Да он же никакущий", проворчала Ева, приподняв веко его левого глаза. "Недалеко отсюда я видел фонтан", припомнил Кайден. Смерив взглядом тощую и долговязую фигуру, Ева хлопнула Кайдена по плечу. "Тащишь его?" Никто не обратил внимания на происходящее, даже не проследил взглядом за удаляющимся мужчиной, так легко забросившим на плечо вялое тело, и девушкой, бодро шедшей впереди него и предупредительно открывшей дверь. Они могли бы показаться чертовски странными, если бы хоть кто-то из посетителей закусочной сумел их заметить. Закусочная располагалась не в самом лучшем районе города. Быть может, когда-то эти улицы с изъеденной временем мостовой и старыми обветшалыми домами были ухоженными и красивыми, но верилась в это с трудом. Еве казалось, это место с самого своего возникновения уже было таким грязным и заброшенным, с кучами мусора вдоль тротуара и сомнительными лужами в подворотнях. И все же, несмотря ни на что, Старый потрескавшийся фонтан с отколотыми головами у каменных лебедей и сбитой чашей все еще работал. Вода толчками изливалась прямо из обломка каменной трубы. Вода в фонтане оказалась ледяной. Попробуем привести его в чувство, произнесла Ева, вытирая влажную ладонь штаны. Кайден скинул в фонтан безвольное тело, болтавшееся на его плече, и со странным чувством брезгливости и удовольствия наблюдал за тем, как парень барахтался, визжал и хватал ртом воздух. В себя он пришел в кратчайшие сроки и с трудом выбрался из скользкой от зеленоватого налета чаши. Выглядел он растерянным и даже напуганным. Скользнув диковатым взглядом по Еве, он замер, увидев Кайдена даже дрожать стал меньше и перестал стучать зубами хозяин узнал обрадовалась ева она боялась что парень не признает в этом достаточно обычном мужчине своего божественного босса но опасения ее не оправдались все же кайден обладал довольно примечательной внешностью что что Мысли парня путались, он не понимал, что происходит, и это определенно был его устрашающий хозяин, но выглядел он слишком обычно. «Для начала представься», — велела Ева. Она назвалась первой, и ему не оставалось ничего другого, кроме как произнести «Бьян». С ним разговаривала только Ева. Кайден стоял чуть в стороне и равнодушно следил за беседой. Это было неправильно и от чего то приводило парня в ужас. Но он не мог спросить, что происходит. Хозяин не переносил неуместного любопытства. Все, что оставалось Бьяну, это отвечать на вопросы Евы и стараться как можно реже смотреть на Кайдена. Хотя это было сложно. Взгляд то и дело цеплялся за высокую фигуру в костюме тройки. Такая дикая и невозможная картина. Ева не замечала его переживаний, она с азартом проводила допрос, все больше приходя в восторг. Бьян не просто знал, где хранился весь запас эликсира, но сам же лично разносил его под видом курьера по всем посредникам, начиная с гадалки и заканчивая гувернанткой, работавшей в доме крайне влиятельного человека. Сейчас ты отведешь нас туда, где держишь эликсир, понял? Ева склонилась к нему, комкая в кулаке мокрую рубашку на его груди. «Но зачем?» — в отчаянье спросил Бьян. «Хозяин никогда не интересовался?» «Обстоятельства изменились», — холодно произнес Кайден. Ему надоело стоять посреди этой небольшой площади с нелепым фонтаном в центре. «И не заставляй меня ждать». Бьян подчинился. Он всегда боялся этого странного человека. Не проходило и дня, чтобы он не пожалел о том, что согласился на него работать. Но сегодня все было особенно плохо. Он засеменил вперед, оставляя после себя мокрые следы и мечтая о том, чтобы все это поскорее закончилось. Хранилищем опасных для жизни эликсиров оказался грубо сколоченный дощатый ящик. Держал его Бьян под узкой кроватью на чердаке доходного дома, где жил в одной из коморок. Заскрипели петли, когда он откинул крышку, чтобы Ева могла увидеть маленькие стеклянные флаконы, поблескивающие в слабом свете масляные лампы. Хозяева дома решили сэкономить и не ставить хорошее магическое освещение. Ева осторожно взяла в руки один бутылек. Он полностью помещался в ее ладони и неприятно холодил кожу. Внутри, в прозрачной жидкости, изредка вспыхивали красные искорки. А теперь. «Их надо как-то уничтожить», — она посмотрела на Кайдена. Бьян тоже смотрел на Кайдена. С ужасом. Совсем недавно тот обещал переломать Бьяну руки, если вдруг он разобьет хотя бы один сосуд. Еве же Кайден сказал, «Можешь разбить. На воздухе состав испарится за несколько часов без вреда для здоровья». Раньше Кайден считал это недостатком. Сколько бы алхимики не бились над формулой, исправить этот изъян эликсира они не смогли. Состав нельзя было просто распылить в каком-нибудь помещении и заставить выдыхать его. Сейчас же, видя, как обрадовалась Ева, Кайден вынужден был признать, что этот недостаток оказался удачным. Сейчас попробуем. Резким движением, едва не вырвав старую оконную раму, она распахнула окно. Ветхие стропила под крышей и заскрипели. Ева размахнулась, примиряясь к мостовой под окном. Среди мусора один разбитый флакон не должен был привлечь чье то внимание, а ей нужно было понять, смогут ли они избавиться от эликсира или наказание не позволит этого сделать. Крепче сжав гладкий стеклянный бок, она отвела руку еще дальше, готовая бросать. Издавленно ухнула, когда прогнившая в опасном месте балка не выдержала и рухнула, задев Еву по голове и спине. Оглушенная она вывалилась из окна, пролетела все четыре этажа доходного дома и врезалась в камень мостовой. Флакон, зажатый в ее пальцах, остался цел, чего нельзя было сказать о разбитой голове Евы. Она умерла раньше, чем поняла, что произошло. Первым порывом Кайдана было бежать вниз, проверить, насколько серьезны повреждения, если Ева все еще будет лежать на улице. Или поспешить поскорее в дом, чтобы убедиться, что и эта смерть никак не пошатнула ее стойкость? Он уже схватился за дверную ручку, но замер. Что будет, если Ева справится с потрясением от очередной смерти? Откажется ли она от идеи уничтожить запасы эликсира или попытается найти способ расколотить их раньше, чем наказание успеет среагировать? Сколько раз она готова будет умирать лишь для того, чтобы попробовать спасти обреченный город. Насколько смертей ее еще хватит? Кайден медленно разжал пальцы и обернулся к ящику, все так же стоявшему у кровати. Бьян, забившись в угол, с ужасом смотрел на рухнувшую балку. Когда все произошло, если бы только он стоял чуть левее, она обрушилась бы прямо на его голову. Ты! Кайден вздернул Бьяна за шиворот и вложил в дрожащие ладони флакон. «Выбрось это из окна». «Чего?» Бьян посмотрел на флакон, на окно, на упавшую балку, вокруг которой еще кружилась пыль и древесная труха, и отчаянно замотал головой. Попытался вырваться. «Нет, я не хочу». Кайден крепче сжал его руку на холодном стекле и поднял выше. Чтобы Бьян хорошо видел, как изредка вспыхивают красные искры в прозрачной жидкости, как побелели его пальцы с неровно обгрызенными ногтями. Разве я опросил? Ты выбросишь это в окно, или я сломаю каждую косточку в твоем теле? Бьян не хотел, чтобы ему ломали кости. Он дорожил каждый из них. Кайден подтолкнул его к окну, и Бьян неохотно подчинился. Картинка перед глазами расплывалась из-за навернувшихся слез. Он не понимал почему, но был уверен, что собирается совершить нечто неправильное и непоправимое. Поторапливайся, у меня нет времени, велел Кайден. Он первым подошел к окну, чтобы убедиться, что Ева уже вернулась в особняк. Ее тело внизу не было, лишь поблескивал в тусклом свете, так и не разбившийся флакон. Бьян подошел, встал рядом с Кайденом, вяло замахнулся и неловко бросил флакон, зажмурившись перед этим. Спустя несколько мгновений зазвенело разбившееся стекло, эликсир расплескался по мостовой, и красные искры довольно скоро погасли. Наказание никак не отреагировало на действия Бьяна, и Кайден жутковато улыбнулся, чем поверкой без того напуганного парня в «Дикий ужас», Все происходящее оказалось ему кошмаром, от которого нет возможности проснуться. Бери следующий, — нетерпеливо велел Кайден. Бьян зарыдал в голос, но сделал как велят. После пятого флакона Кайден подтащил ящик к окну и заставил Бьяна бросать по несколько штук за раз, чтобы ускориться. Нужно было спешить, чтобы, вернувшись к Еве, Кайден мог сказать, что эликсир уничтожен, и ей больше ничего не нужно делать. Когда ящик был пуст, Абьян обессилел и больше не мог ни плакать, ни шевелиться, Кайден покинул его комнату. Спустился по скрипучей лестнице, осторожно открыл покосившуюся дверь и прошелся по мостовой, не обращая внимания на хрустевшие под подошвы осколки. Остановившись перед последним целым флаконом, он несколько мгновений смотрел на него, потом поднял ногу и силой ударил каблуком. Стекло поддалось легко, будто бы с охотой, и ничего не произошло. Мгновенное наказание не настигло его. К тому моменту, как Кайден добрался до нужного особняка, Ева уже ждала его на ступенях. Она сидела, упираясь лбом в сложенные на коленях руки и не шевелилась, не подняла головы, когда Кайден подошел ближе и никак не отреагировала, когда он сел рядом. Прошло несколько минут, прежде чем она глухо спросила. — А если облить ящик чем-нибудь горючим и поджечь? Как думаешь, оно сгорит? Пробки ведь дубовые. — В этом нет необходимости, — произнес Кайден. Флаконов больше нет он испытал странное удовольствие, произнося эти слова. Ева стремительно выпрямилась, глядя на него с недоверием. «Это как же?» Бьян разбил их. «А так можно было?» — растерянно спросила Ева. Она так привыкла делать всё сама, что не подумала даже о том, чтобы поручить работу кому-то другому. Кайден улыбнулся, светло и искренне, и осторожно приобнял ее за плечи. Ночи становились прохладными, предвещая сезон дождей, а Ева упрямо продолжала забывать свой пиджак в отеле. «Спасибо», — сказал он. «За что?» — Ева пододвинулась ближе. Кайден был теплым, а она успела немного замёрзнуть, пока ждала его. Сколько бы времени ни прошло, Ева всё никак не могла научиться ориентироваться в этом городе. Без мобильного с его удобной картой она чувствовала себя совершенно беспомощной на всех этих похожих друг на друга улицах. Всё, что ей оставалось, — ждать, когда Кайден найдет её. Сама она была не в состоянии отыскать дорогу к дому, где жил Бьян. Раньше я не замечал, насколько уязвимо наказание. Не думал, что смогу когда-нибудь сам выбраться отсюда. Ждал милости брата. Кайден невесело хохотнул. «Каким же дураком я был!» «Умным тебя и правда назвать язык не поворачивается», — согласилась Ева. «Но разве сейчас это важно? Главное, что ты наконец-то перестал слепо следовать воле солнышка, додумался даже как можно обойти условия наказания». Ева похлопала его по руке, которой он ее обнимал. «Я тобой горжусь!» Она встала и потянулась. Кайден неторопливо поднялся следом. Ева была уверена, что он и сам этого не замечал, но в последнее время Кайден вел себя безукоризненно. Ворчал, конечно, но делал то, что она просила, или даже то, что попросить не успевала. Кайден, которого она встретила в поезде, ни за что не стал бы проявлять инициативу. Тот же, кого Ева видела сейчас, наконец-то решил бороться. Ей было странно об этом думать, но, кажется, из них вышла неплохая команда. «Завтра, — сказала она, — надо навестить Бьяна и убедиться, что все чудесным образом не восстановилось». Ева тревожила такая возможность. Она пыталась прогнать дурацкие мысли, и у нее это получалось, пока не оказалась в кровати под одеялом с мгновенно уснувшим Кайденом за спиной. Над снами Ева была невластна. Ей снился деревянный ящик с проржавевшими петлями, оцаревшей соломой внутри и парой десятков флаконов. Проснулась Ева разбитой. Она медленно села на постели и несколько минут смотрела в пустоту. Ей следовало бы встать, привести себя в порядок, заглянуть в пекарню, оставить свежую булочку в небесном храме и провести время до обеда с Эйлой. Но от одной мысли о том, чтобы проживать день так, словно ничего не случилось, головная боль лишь усиливалась. Кайден спал на соседней подушке, подмяв под себя игрушечного хорька и уткнувшись носом в подушку. Он ни на что не надеялся и не боялся разочароваться. «Эй!» — Ева потрясла Кайдена за плечо. «Вставай! Нужно навестить Бьяна!» Кайден тяжело вздохнул и сильнее зарылся лицом в подушку. Сложно было сказать, как он умудряется дышать. Ева стащила с него одеяло — Тянула за волосы, щипала. К тому моменту, как Кайден все же проснулся и, недовольно щурясь, хрипло спросил «Чего тебе?», она успела ненадолго забыть о своих переживаниях. «А...» — замерев в удивлении, Ева несколько мгновений просто смотрела на сонного Кайдена, пытаясь вспомнить, зачем его будило. «Бьян!» «Что? Надо проверить эликсир!» Кайден тяжело вздохнул. «Это не может подождать?» Ева нахмурилась. Ее удивляло его равнодушие, в основном потому, что сама она уже вся извелась от беспокойства и томительного, нервного предвкушения. «Тебя, правда, не волнует, получилось у нас или нет? В этом просто нет совершенно никакого смысла. От нас уже ничего не зависит. Если все получилось и ящик будет пуст, значит, нам повезло. Если нет, ну что же, так тому и быть». Тебе нужно научиться ничего не ждать, и жить станет куда проще. Звучит совсем не оптимистично, проворчала Ева. Несмотря на то, что он говорил, Кайден все же откинул одеяло и сел. Если у нас ничего не получилось, и эликсир уцелел, чем тебе поможет твой оптимизм? Он отвернулся от Евы, чтобы опустить ноги на ковер, и не видел, как она сокрушенно покачала головой. Видимо, когда всем раздавали жизнерадостность, ты второй раз занял очередь за стариковским ворчанием. Вздохнула она и выскользнула из ванной. Чур я первая в ванную. Кайден раздраженно щурился на солнце. Он уже и не помнил, когда в последний раз просыпался так рано. Ева тянула его вперед и умоляла идти чуть быстрее. Ей хотелось как можно скорее увидеть ящик, пустой или полный. Когда они остановились перед старым трехэтажным домом с высокой двускатной крышей и маленьким чердачным окном, его замешкалась. «Ладно», — она окинула дом взглядом. Ясные лучи рассветного солнца освещали здание, выставляя на показ облупившуюся краску, рассохшиеся ставни окон и перекошенную входную дверь. Это был бедный квартал, где жили бедные люди. «Интересно, как ты с твоей брезгливостью умудрился нанять Бьяна?» Рассеянно удивилась Ева и первой ступила в сырой полумрак подъезда. На втором этаже, у дальней от лестницы квартиры, владелица громко ругалась с нерадивой квартиранткой, требуя уплатить за прошедший месяц или проваливать, куда глаза глядят. Ее скрипучий голос эхом проносился по лестничной клетке. Кайден поморщился. Эти надтреснутые, полные злости в визге напоминали ему о детстве и его учителя. В просторных залах дворца его голос также множило вредное эхо. «Ты заметил?» — спросила Ева напряженно, пока они поднимались по выщербленной лестнице. Она не обратила внимания на скандал, будто все эти крики и ругательства были чем-то привычным. Осколков не было. Кайдан кивнул. Поэтому я и говорил тебе, ни на что не надеяться». Ева зло фыркнула. Она отказывалась так просто сдаваться. Но перед дверью на чердак замерла в нерешительности. «Как думаешь, стоит постучать или вломиться без приглашения?» Кайден молча отодвинул ее и дернул за дверную ручку. Замок скрипнул и хрустнул, и дверь открылась. Ева прикрыла глаза ладонью. «Ты его сломал!» «Ну какая разница? В скором времени это перестанет иметь хоть какое-то значение». Кайден, по своему обыкновению, был настроен крайне пессимистично. Комната Бьяны и раньше не была образцом чистоты и порядка. Ева помнила грязный пол, куча хлама по углам и промятую старую койку, заваленную какими-то тряпками. За прошедшую ночь мусора стало куда больше, а слабый след существования бьяна в этом тесном и грязном месте исчез вовсе. «Не похоже, что здесь кто-то живёт», живет, удивленно отметила Ева. Она прошла по пыльному скрипучему полу и выглянула в окно. «Вид вроде бы тот же самый». «Это то место. Я не ошибся». Под кроватью стоял смутно знакомый деревянный ящик — Ева, затаив дыхание, вытащила его на свет, взялась за крышку и замерла. Кайден подошел ближе и присел на корточки напротив нее. Он не понимал, почему Ева медлит. Открывай! Да подожди ты! огрызнулась она, не отрывая напряженного взгляда от ящика, и уже спокойно, и даже жалобно добавила. Страшно. У нее не получалось так же безразлично относиться к происходящему. Если под крышкой окажутся целые флаконы, Ева не знала, как отреагирует на это, и боялась, что поведет себя очень эмоционально. Она опасалась, что эта неудача уничтожит ее желание бороться и никак не могла заставить себя открыть ящик. Давай я. Кайден ухватился за крышку, и прежде чем Ева успела его остановить, потянул ее вверх. Заскрипели старые петли. Ева невольно зажмурилась. Кайден тихо рассмеялся, разглядывая содержимое ящика. «Можешь посмотреть. Тебе это понравится». Внутри небрежно брошенные, со сколами и трещинами лежали глиняные статуэтки. Ева взяла в руки одну из них, грубо сработанную и странно окрашенную. Статуэтка изображала какого-то человека в длинном платье с подобием чаши в руках. «Разве ящик не должен был стоять пустым?» Кайден пожал плечами. «Ты видела, что происходит с наказанием. Ни в чем нельзя быть уверенным». Ева положила фигурку в ящик, захлопнула его и, прежде чем вернуть на место, пошарила рукой под кроватью в надежде отыскать что-нибудь еще. Но кроме пыли там ничего не было. «Ты ведь правда не ошибся с домом?» Кайден оскорбленно поджал губы. Даже в детстве он никогда не терялся. У него был этот дар, которому очень завидовала Маеви — всегда находить нужную дорогу. Это совершенно исключено. Тогда Ева поднялась с пола, отряхнула ладони и ногой задвинула ящик под кровать. Она еще раз подошла к окну и осмотрела улицу. Трещины на стекле и рассохшаяся рама были очень похожи на те, что она видела ночью. Бьян же не мог никуда убежать. Он ведь должен был забыть о нас. Кайден промолчал, но Ева и так знала, что вопросы ее не имеют никакого смысла. Они уже ни в чем не могли быть уверены. В исправно работающем наказании нашлись и свои плюсы. В нем не было места неопределенности. Развернувшись на каблуках к двери, Ева зачем-то начала закатывать рукава рубашки. Ладно, давай-ка поговорим с хозяйкой. Кайден последовал за ней на второй этаж, где скандалы не думал утихать. Напротив набирал обороты. Две женщины стояли друг напротив друга и кричали. Их голоса разносились по всему дому, но никто из квартирантов не осмелился выглянуть, чтобы узнать, в чем дело, или попросить быть потише. Ева остановилась на лестничном пролете второго этажа. От лестницы налево и направо вели неширокие коридоры — каждый из которых был рассчитан на три квартиры. «Честное слово, как будто в общагу вернулась», — проворчала Ева. Она не любила скандалы. В них обычно никто никого не слушал, стараясь перекричать собеседника. Набрав в грудь побольше воздуха, она, как в прорубь, нырнула в полутёмный коридор, туда, где две худосочные женщины распалились так сильно, что готовы были вот-вот начать рвать волосы на голове друг друга. Когда Ева прервала их, у Кайдена появилось ощущение, что обе женщины, не сговариваясь, едва сдержались, чтобы не наброситься на случайную жертву. Возможно, промедли Ева хоть немного, ей пришлось бы отбиваться от двух разъяренных фурий. Но она успела задать вопрос раньше, чем те на нее сорвались. Домовладелица удивленно замерла. Лицо её, искажённое злостью, разгладилось. «Ты что-то путаешь, девка!» «У меня на чердаке уже год никто не живет. Она внимательно осмотрела Еву и Кайдена, стоявшего за ее спиной. «А что, снять хотите?» «Да кому тот клоповник нужен?» — проворчала квартирантка. Вместо того, чтобы воспользоваться моментом и сбежать, она стояла и с интересом слушала чужой разговор. «Я похож на человека, который стал бы жить в таком месте?» — вызверился Кайден. «Он очень брезгливый», — доверительно сообщила Ева и быстро вернулась к важному. «А вы, случайно, не знаете, где тогда живет Бьян?» «Кто?» «Бьян?» — повторила Ева с тревогой в голосе. «Тощий такой, лохматый, с ожогом на лице». «Не знаю такого», — рубанула домовладелица. «А вы, если не заселяетесь, вон пошли». Несмотря на убежденность Кайдана в том, что дом он не перепутал, Ева упрямо прошлась по всем соседним зданиям, но везде ее ждал один и тот же ответ: Никто не знал никакого бьяна. Это ведь с ними что-то не так, а не с нами, неуверенно спросила Ева. Почему ты сомневаешься? Они медленно шли вдоль старых домов по разбитой дороге. Я помню человека, которого больше никто не помнит. Как тут не сомневаться? Кайден удивленно посмотрел на нее. Я тоже его помню. Ты никогда не был похож на нормального человека, призналась Ева, окинув его критическим взглядом. А мне уже давно кажется, что я немного свихнулась. Кайден замер. По хребту прошлась холодная волна. Здравость ее рассудка была для него слишком важна, чтобы он мог оставить без внимания слова Евы. Не шути так, велел Кайден. Ева сбилась с шага, удивленная его строгим тоном. «Но разве все это не странно? Бьян исчез, флаконы исчезли. Почему?» «Если в наказании смыслом его существования было распространение эликсира, после уничтожения флаконов надобность в бьяне исчезла», — равнодушно заметил Кайден. Ева встревоженно вцепилась в рукав его пиджака. «Подожди, выходит, ночью у наказания было два варианта, верно? Вернуть разбитые флаконы на место или избавиться от бьяна?» Кайден пожал плечами. «Это лишь мое предположение». И наказание выбрало второй вариант. Ева не слушала. Она смотрела на него большими блестящими глазами. Ей едва удавалось сдерживать себя и не расхохотаться от восторга. Наказание, само того не понимая, помогло им. Не будь такой легкомысленной, щелкнул ее по лбу Кайден. Мы еще не знаем, чем это может нам грозить. Эй! Ева прикрыла лоб ладонью. На то, чтобы понять, о чем он говорит, ей понадобилось не больше минуты. Подожди, те, кто должен был превратиться в зомби изо всех разбитых флаконов, теперь тоже не имеют значения, они тоже исчезнут. Кайден кивнул. «Я не уверен, что нам понравятся последствия». «О чем ты?» У Бьяна не было родственников. «Мы не знаем, как такое исчезновение повлияло на его близких». Ева перестала улыбаться. «У нас могут быть большие проблемы, да?» В центр города Ева возвращалась, ожидая увидеть беспорядки, паникующих горожан и разгромленные здания. Но улицы были все так же умиротворяюще, шумны и многолюдны. Все спокойно, сказала она недоверчиво. А чего ты ожидала? Это наказание, Ева. У него есть свои условия. Марионетки будут отыгрывать свои роли, пока это еще возможно. Если мы все испортили, рушиться наказание начнет не сразу. Для этого понадобится толчок. Она смотрела на людей, спешащих по своим делам таких спокойных, еще не знавших, что ждет их всех, и немного завидовала. Впервые за все свои девятнадцать лет Ева поняла смысл фразы невиденье, благо. Но ведь ничего страшного может и не произойти, наконец сказала Ева и прозвучала неуверенно и жалобно. Смешно было надеяться, что все сложится для них наилучшим образом, и все же она надеялась, не могла ничего с собой поделать. И все равно справимся, произнесла она упрямо и пошла в сторону пекарни, расположенной на перекрестке. Кайден отставал на полшага. Он придержал Еву за руку, заставляя чуть замедлиться. Спешить им больше было некуда. Куда ты? Раз уж пока все спокойно, нужно сделать то, что я делаю каждое утро, обернувшись, Кайдену, она спросила. Составишь компанию? Ева не сомневалась, что он откажется. Ему не нравилось проводить время с Эйлой, она была жрицей Синана, бога, с которым у Кайдена сложились довольно натянутые отношения. За свою жизнь он успел нажить множество недоброжелателей на Небесных островах, но Синан был единственным, перед которым Кайден чувствовал вину за уничтоженный город. «Составлю». «Что?» — она потрясенно замерла. «Ты серьезно? Как бы сильно он ни старался убедить Еву и самого себя, что происходящее никак его не тревожит, оставаться спокойным становилось все сложнее. Если его опасения верны, испорченное наказание могло стереть не только горожан, оно также могло посчитать бесполезной Еву и избавиться от нее. Рассказывать об этом Кайден посчитал лишним. Не было смысла заставлять ее переживать. Достаточно было уже того, что сам он никак не мог справиться с тревогой. Кайден не знал, что будет делать, если худшее случится. Мысль о новой девушке приводила его в ужас. Давно, в те времена, когда он был еще ребенком, число шесть в Империи считалось несчастливым. А сейчас же Кайдену казалось, что все эти предрассудки были до невозможности глупыми. Для него... Шестая приведенная яхва девушка стала ценнейшим даром, впрочем только для него. После того, что они натворили в этом городе, браты и все жители небесных островов лишь утвердятся во мнении, что приметы прошлого все так же необычайно точны. Нам лучше больше не разделяться, — сказал он и увлек его за собой. Ты ведь хотела зайти в пекарню, нам и правда неплохо было бы позавтракать. За всеми переживаниями Ева забыла о том, что они еще не ели. Голода она не чувствовала. Исчезновение Бьяна испортило ей аппетит. В пекарню она шла, чтобы выбрать булочку для подношения в небесный храм и коробку с пироженными для госпожи Морн. Пусть та забывала о Еве каждый день, но если она приходила с каким-нибудь гостинцем, мать Айлы встречала ее куда радушнее. Кайдену пришлось обойтись одним пирожком и кофе сомнительного качества в картонном стаканчике. Когда он узнал, ради чего был лишен полноценного завтрака, почувствовал себя оскорбленным. И ради этого мы так спешили. Ева, развернув булочку, аккуратно уложила ее на алтаре и довольная отошла на несколько шагов назад, комкая в руках пустой сверток. Меня это успокаивает, она посмотрела по сторонам. И раз уж ты здесь, можешь сказать, нет ли у тебя ощущения, что за нами сейчас наблюдают? Солнечные лучи не успели еще дотянуться до витражей храма, и в просторном зале царил приятный полумрак. Мы в наказании, Ева. Это нереальный мир. И даже если небеса действительно все еще существуют, здесь и сейчас их быть. Кайден оборвал себя на полуслове, нахмурился. А, впрочем, что, если не забывать, что небеса всесильны, и все мои подозрения верны хотя бы частично, их силы должно было бы оказаться достаточно, чтобы суметь проникнуть даже в наказание. Ева посмотрела на свою булочку на алтаре и вспомнила свою неловкую беседу с небесами, случившуюся при первом подношении. В смысле, они могут нас видеть и слышать? Кайден пожал плечами. «Даже если все так, это не имеет значения. Небеса больше не вмешиваются в жизни людей. Может, это потому, что они им вкусняшек не приносили», предположила Ева, рассматривая своды храма и не отдавая себе в том отчета, сложив руки перед собой в молитвенном жесте. «А я принесла и не раз, и мне помогут одно такое маленькое одолженьице, а...» Просто чтобы сломать это чертово наказание. Что ты делаешь? Подозадаченным взглядом Кайдена, Ева смутилась и спрятала руки за спиной. Ну а что, попытаться-то стоило? Вместо госпожи Морн, в магазинчике за прилавком сидела потускневшая Эйла. Увидев Еву, она слабо улыбнулась. Появление Кайдена вызвало у нее лишь вялое смущение. Эйла понимала, что выглядит совершенно не так, как стоило бы выглядеть молодой девушке при встрече со своей первой любовью. Но сил не было даже на то, чтобы подняться с высокого стульчика, что стоял за прилавком. «Что-то случилось?» — спросила Ева. «Папа заболел». Ева подобралась. Кайден за ее спиной нахмурился. «Язвы?» Эйла побелела. «Нет». Из-за структуры наказания она могла забыть о том, что уже видела восставшего мертвеца. Но страшные слухи о неизвестной болезни, самым приметным симптомом которой были язвы, Эйла помнила. «Всего лишь слабость и легкий жар», — произнесла она жалобно. «Он обязательно поправится». «А что с укусом?» Зажил — «Зажил?» — спросила Ева. Эйла покачала головой. Она не могла без содрогания вспоминать, во что превратилась рука отца под бинтами. Повязка не менялась несколько дней. Господин Морн не обращал на нее внимания, а у госпожи Морн было много других забот. О травме мужа она вспомнила лишь поздним вечером, когда тот не смог удержать чашку чая. Бинты посерели насквозь пропитавшиеся жидкостями и растворами, которые господин Морн использовал в работе, и стали походить на панцирь. Эйла сама медленно и осторожно срезала повязку с руки отца. Она не помнила, когда именно почувствовала неладное, когда учуяла тошнотворно-сладкий запах или после того, как поняла, что бинты присохли к руке и отходили сразу с кусками кожи. Работу она не завершила, сбежала в ванную, едва сдерживая рвотные позывы. Обрабатывать и перевязывать рану пришлось госпоже Морн. Эйла не могла смотреть на то, что находилось под бинтами. Рассказать об этом Еве у нее не хватило смелости. Еще нет. Ева с кайденом переглянулись. Вот ты посмотрели, что случится, — читалось в ее укоризненном взгляде. Разве я его укусил? безмолвно, с явным возмущением вопрошал Кайден. Оба они понимали, Происходящее с господином Мурном точно не было безобидной болезнью. «Эйла», — Ева осторожно взяла ее ладонь в свои, — «ты не хотела бы немного пожить с нами?» «Что? Что? А что не так?» — удивилась Ева, посмотрев на Кайдена, чей вопрос прозвучал громче и возмущеннее вопроса Эйлы. «Своей спальней ты все равно не пользуешься, а ей... Надо...» Последнее слово Ева особенно выделила. Если все так, как она думает, и подцепить проклятие можно даже через укус, Эйла находилась в опасности. Предложи ей Ева пожить под одной крышей с Кайденом несколько дней назад, Эйла согласилась бы без раздумий, позабыв спросить разрешения у матери, но сейчас она грустно покачала головой. «Я должна помогать с магазином и присматривать за отцом», Маме сейчас нелегко, я не имею права ее бросить. Ничего ты не должна, вспылила Ева. Ее всегда злила эта глупая жертвенность, бесполезная и губительная установка. Ты ведь из-за этого умереть можешь. Правда готова на такую жертву. Ее мама была точно такой же. Терпела все, потому что считала, что должна, а потом просто сломалась. Эйла съежилась, вырвала руку из ее пальцев и прижала кулачки к груди. Кайден успокаивающе положил ладонь Еве на плечо. Ты же защитить ее хотела, а не напугать. Точно! Она закрыла глаза, успокаиваясь. От идеи связать Эйлу и унести в отель, игнорируя ее нежелание, Ева с неохотой отказалась. Прости, погорячилась. Ничего, но если твой отец умрет. Глаза Эйлы наполнились слезами. «Я сказала, если...» — в панике произнесла Ева. «Я не говорю, что так и будет. Просто давай перестрахуемся на самый плохой случай, хорошо? Так вот, если такое случится, ты сразу же придешь к нам». Эйла пообещала. Выглядела она при этом напуганной. «Чувствуя себя ужасным человеком», — призналась Ева, когда они вышли из магазинчика. Запугала ребенка. Все это станет неважно, когда она умрет, заметил Кайден. Если она умрет, упрямо поправила его Ева, мы собираемся ее спасти.